Несмотря на короткий срок, экспедиция выполнила большие исследования, значительно расширившие сведения о Джунгарии. Во время этой экспедиции Певцов вел астрономические наблюдения, определив географические координаты шести пунктов по пути следования. Был собран большой и ценный материал по географии, флоре, фауне Джунгарии. Коллекции содержали 18 видов млекопитающих и 62 вида птиц. интересные сведения о диких верблюдах, встреченных Певцовым к северу от Гучена и больших стадах диких лошадей между реками Урунгу и Гученом. Нередко исследования выполнялись даже с риском для жизни. Так, отправившись 20 августа на плоту вниз по реке Урунгу, Певцов и его четыре спутника попали в водоворот. Их плот вертелся в нем около десяти минут, потом его силой понесло на прибрежную скалу. Оттуда на толстое дерево, потом несколько раз, ударило о прибрежные камни и, наконец, выбросило на широкий и плоский каменный мыс. Все эти страшные толчки, Наш плод выдержал и избавил нас таким образом от неизбежного крушения только благодаря толстой настилке из ветвей тальника, выдававшейся за его края и смягчавшей значительно удары. Результаты путешествия, описание маршрута и карта Восточной Джунгарии были опубликованы Певцовым в 1879 году в работе путевые очерки Джунгарии. Первое путешествие Певцова получило высокую оценку Семенова-Тяншанского. Этим замечательным путешествием Певцов достиг в значительной мере того, к чему так стремилось географическое общество еще в предшествующем периоде, а именно обстоятельное исследование всего бассейна-озера Улюнгура или Кызыл-Баша, а также юго-восточные оконечности Алтая и промежутка, отделяющего его от Тяньшаня, и, наконец, первое знакомство с наиболее прославленную туземными географическими источниками из тяньшанских вершин, горою Богдо-Оло, не говоря уже об определении высот снежной линии, Виду снежной вершины Богдо-Ало. В превосходной своей статье Путевые очерки Джунгарии, служащей лучшим украшением первой книжки записок Западно-сибирского отдела Русского географического общества, вышедшей в Омске в 1879 году, Певцов обнаружил мастерское умение описывать и характеризовать виденные им местности и сразу стал в ряду выдающихся деятелей общества. За работы связанные с этой первой экспедицией русское географическое общество наградило певцова малой золотой медалью. За ним упрочилась репутация хорошего астронома геодезиста и наблюдательного географа. 10 мая 1877 года, С целью изучения больших пространств Западной Сибири русским географическим обществом был открыт в Омске новый отдел под названием Западносибирского. Его председателем был избран генерал-майор Бобков, а служивший в то время в Западносибирском военном округе генерального штаба капитан Певцов правителем дел. С 1882 года Певцов был председателем распорядительного комитета этого отдела. Весной 1878 года было получено известие, что бийские купцы, торгующие в Западной Монголии, намерены отправить караван из города Кобдо в город Кукохото в провинции Шанси. С караваном отправилась экспедиция Певцова, целью географического изучения северо-западной Монголии и, в частности, разрешения вопроса о соединении Хангая, Хангайского хребта и Алтая, Монгольского. В то время отсутствовались сколько-нибудь точные карты этой части Монголии. Вместе с Певцовым были командированы из Омского военно-топографического отдела два военных топографа. Скопин и Чуклин. Путешественникам был назначен конвой из шести казаков, знавших монгольский язык. Путь каравана проходил вдоль северного подножья южно-китайского Алтая, по областям неизвестным европейцам. Путешествие по Монголии и Китаю продолжалось 13 месяцев. Собравшись во второй половине июля 1878 года в станице Алтайской, 3 августа, участники экспедиции продолжили путь. прибыв через три недели в город Кобдо, экспедиция вынуждена была более двух недель ждать окончания снаряжения купеческого каравана. Бийские купцы отправляли караван с грузом моральних рогов, которые они надеялись продать, в Кукухота китайским купцам гораздо выгоднее, чем на месте в Кабдо. Действительно, рога, стоившие нашим купцам около 11 тысяч рублей, были проданы за 21 тысячу. Из города Кабдо экспедиция направилась на юго-восток через монастырь Нарбанджи и южные отроги Хангая. По караванному пути протяженностью около 430 километров. Певцов прошел до изученной реки Дзапхана, обследовал его среднее течение и двинулся далее на юго-восток по южному склону хребта Хангай. Он пересек ряд значительных рек Байдар-Гол, Туин-Гол, Тацин-Гол, Аргын-Гол, Ангин-Гол и установил, что все они берут начало на Хангайском хребте. Это открытие в корне изменило представление о гидрографии края. Южнее Певцов открыл и описал длинную, около 500 километров, и узкую, бесточную впадину между Хангаем и Алтаем. Назвал ее долиной озер. Как он правильно решил, эта впадина является западным рукавом Гоби, Своими гидрографическими исследованиями и открытием долины озер он доказал, что хребет Хангай нигде не соединяется с монгольским Алтаем, впервые верно показанным на его карте в длинного, около тысячи километров хребта, вытянутого в юго-восточном направлении. Дальнейший путь каравана пролегал по окраине долины озер. вдоль восточной части Галбийского Алтая. Певцов обнаружил здесь два коротких, почти параллельных горных массива, поднимающихся выше 3500 метров. Их Богдо-Ула и Бога Богдо-Ула. К юго-востоку от долины озер он открыл невысокий до 3000 метров окраинный хребет Габийского Алтая, гурван и показал, что юго-восточные отроги Алтая окончательно исчезают в обширные равнине Голбын-Гоби. Так Певцов установил направление и протяженность более 500 километров Гобийского Алтая, и этим в основном завершил открытие всей системы Монгольского Алтая. От гурванца караван продолжал идти на юго-восток, И пересек монгольскую гоби певцов обнаружил что ее северная часть представляет собой всхалмленную страну с невысокими грядами а южная расположена выше и принадлежит другой горной стране с приблизительно широтным простиранием хребту иншань тем самым он доказал обособленность гобийского алтая от иншаня После странствий по горам, степям и пустыням караван достиг Ку-Ку-Хо-То-Гуй-Хуа-Чен, отстоявшего от станицы Алтайской на 2670 километров. Собрав в городе ку, -Ку нужные сведения, экспедиция отправилась в город Калган и пробыла в нем с 25 декабря 1878 года до 27 февраля 1879 года, а затем направилась по прямой караванной дороге через Ургу и Оля-Сутай к русской границе, перейдя которую, закончила свое более чем годичное путешествие в поселке Кош-Агач. Обширный результат второй экспедиции — установление главнейших черт орографии и гидрографии северо-западной части Центральной Азии. В очерке путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» 1883 год Певцов дал первую сравнительную характеристику ландшафтов монгольского и русского Алтая. На основании маршрутной съемки он составил принципиально новые карты Центральной Азии, Талантливый исследователь был награжден в 1885 году второй из высших наград Русского географического общества медалью литки Именем Певцова был назван ледник хребта Монгольской Элтай в истоках реки Канас и Синьцзяне. Правительство наградило его орденом святого Владимира четвертой степени, а спутники Певцова – Военные топографы получили следующие чины. По возвращении из этого путешествия Певцов более семи лет прожил в Омске, где сначала преподавал в гимназии, а затем исполнял должность начальника штаба округа. Много времени он уделял работе в Западно-Сибирском отделе Русского географического общества. Певцов ежедневно, производил астрономические наблюдения в маленькой обсерватории у своего дома в Кадышевском форштате Эти наблюдения позволили ему окончательно разработать получивший мировую известность способ Певцова для определения географической широты по соответственным высотам двух звезд. В 1882 году В 1883 годах певцов в качестве полномочного комиссара руководил установлением русско-китайской границы на Семипалатинском участке. Под его руководством было покрыто глазомерной съемкой все вновь присоединенное от Китая пространство по рекам Кап и Алкобек площадью около 57 тысяч квадратных километров. При этом лично Певцов определил географическое положение восьми пунктов. В начале 1887 года Певцов получил назначение на новую должность делопроизводителя азиатской части главного штаба в Петербурге. В середине августа 1888 года Николай Михайлович Прыжевальский выехал из Петербурга в город Каракол, ныне Пржевальск, откуда должна была начаться экспедиция. Незадолго до выхода экспедиции из Каракола Пржевальский, выпив на охоте сырой воды, заразился брюшным тифом и 20 октября 1888 года умер. Необходим был новый руководитель тибетской экспедиции. В январе 1889 года военное министерство по представлению председателя Русского географического общества Семенова Тяншанского назначило начальником экспедиции полковника Певцова.